раздражал его. Ну, кончил, сказал он, встречая наверху Степана Аркадьевича. Хочешь шуженить? Да не откажусь. Какой аппетит у меня в деревне, чудо. Что ж ты Ребинину не предложил поесть? А чёрт с ним. Однако как ты обходишься с ним, сказал Облонский. Ты руки ему не подл А чего ж не подать ему руки? От того, что я лакею не подам руку. А лакей восторослуч. Какой-то однако ретроград. А слияние со словией, сказала Блонский. Кому приятно сливаться на здоровье, а мне противно. Ты, я вижу, решительно ретроград.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 Ты скажешь опять, что я ретроград или ещё какое страшное слово. Но всё-таки мне досадно и обидно видеть это со всех сторон совершающееся обднение дворянства, которому я принадлежу. И несмотря на слияние сословий, очень рад, что принадлежу. И обднение не вследствие роскоши,